Глава восьмая. Бунт. С момента, как самолет должен был сесть, прошло более трех часов. Некоторые пассажиры радовались. Можно подумать, им был дан второй шанс. Другие, наоборот, вошли в ступор и не знали, что делать. Но были и такие, кто стал приспосабливаться к новой реальности. Эдуард всю жизнь приспосабливался. Этому учила его мать. Говорила, «Не лезь на рожон, слушай и соглашайся с теми, кто выше тебя». Эдуард сразу увидел, кто теперь главный на борту. Роль летчиков ушла на второй план. Они теперь ничего не могли сделать. А вот Демьян и Валентин, что держали оборону в проходе, стали играть решающую роль. Демьян старался успокоить детей, и те, устав от многочасового нытья, уснули. Многие пассажиры задавали друг другу вопросы, но знали, что ответа не получат. Демьян, прохаживаясь по салону самолета, отмечал для себя, кто из пассажиров в дальнейшем может представлять опасность. Он, начав спортивную карьеру боксера, практически тут же ее забросил, не привык к трудностям, брал то, что само шло в руки. Прекрасно знал, что наука не для него, поэтому с трудом, закончив институт, ушел на производство. А после пошли интрижки с женами. Это была его игра. Он словно охотник выслеживал женщин своих друзей. Ему нравилось с ними заигрывать, льстить, строить глазки. А чужие жены словно только этого и ждали, и, найдя свободную минутку, разрешали делать с собой все, что ему вздумается. Да, были проколы, но кулаки Демьяна ставили на место ревнивых мужей. И вот теперь в этом самолете бежал от скандала, который мог закончиться для него плачевно. «Все спокойно?» — спросил Валентин, что сидел у прохода на кухню. «Да, пересчитали». Когда уходил, попросил стюардессу Лилю и Валентина проверить и составить список продуктов. «Не густо», — шепотом ответил ему Валентин и протянул лист бумаги. Демьян взглянул и, не вникая в цифры, понял, что этого слишком мало. «Похоже, мы на лодке, что плывет в океане». Он смотрел фильмы, где после кораблекрушения спасались счастливчики, хотя трудно сказать, счастливчики они или нет. Порой лучше сразу умереть и не испытывать тех мучений, что ложились на плечи счастливчиков. Первая задача — это дисциплина. Вторая — распределение продуктов. А третья — выживание. Последний пункт был самым трудным, поскольку вход шел жребий. Но у тех, кто плыл на лодке, еще была надежда увидеть Землю и остаться в живых. А каковы шансы у пассажиров? Но Демьян был человеком, хотел, как и все, выжить, поэтому спрятал листок в карман, зашел на кухню и подошел к старшей стюардессе. Что будем делать? Она отрицательно покачала головой, говоря тем самым, что не знает. Продуктов разве что на перекус, и на этом все. Если растянуть, на пару дней хватит, но все равно нужно пить. Сейчас в салоне 127 человек, включая экипаж. В запасе чуть больше 48 литров. Это меньше, чем 2 стакана на человека. Есть вода в туалете. Какие там баки, я не знаю. И как много воды тоже. Это хорошо. А можно ее как-то перекрыть, чтобы не расходовать на смыв? Даже не знаю. Сейчас спрошу у капитана. Бортпроводница ушла, а Демьян поманил к себе Эдуарда, что сидел во втором ряду. Тебе задание. Иди в соседний салон, там туалет. Зайди в него и не выходи. Никого не пускай и не давай воды. Тебе ясно? Чего непонятного. «Сделаем», — ответил Эдуард и, гордый тем, что стал одним из доверенных, быстро пошел в конец второго салона. «Валентин!» — Демьян поманил на кухню напарника. Тот сразу подошел. «Что решили?» «Пока печатаем туалеты. Там есть вода. Сколько — не знаем, но это больше, чем на кухне. Вот что думаю. К вечеру у нас начнутся проблемы. Не только с едой, но и с дисциплиной». «Я уже думал над этим». Валентин всегда слушался своего отца, видел, как он дрессировал своих подчиненных и учил этому сына. Люди — это звери. Они поддаются управлению, только у каждого свой стимул. Кому-то пообещай премию, другому — повышение. Третьему — столу окна, а четвертого — на пару дней отправь на отгулы. Но будут и те, кто вечно чем-то недоволен. Но и с ними можно найти контакт и приучить. Хуже всего те, кто научился самостоятельно думать. Это личности. Они в душе бунтари, и в обычных условиях будут играть по своим правилам. Главное вовремя их вычислить и уничтожить, сломать. И тогда твои люди будут безоговорочно тебе подчиняться. Уроки отца не прошли даром. Валентин смог укротить сперва свой небольшой отдел, а после и целый департамент развития. И теперь там была железная дисциплина. Никто не смел и шагу сделать без его ведома. Я приметил восемь человек. Они лишние в этом салоне. Вот. Валентин достал из кармана листок, на котором были указаны номера в салоне. «Их надо убрать. У тебя, как я погляжу, уже есть шавки. Прикажи им». «Зачем?» «Самолет небольшой, у него один проход. Легко оборонять. Если уберем из салона лишних, то про второй можно будет и забыть. Они сами себе перегрызут глотки. Да и долго ли там протянут?» «Хочешь сократить рты?» «Понимая, что думает сделать Валентин, спросил Демьян. Эти люди начнут задавать ненужные вопросы, а за ними придут те, кто во втором салоне. Тебе это надо? Валентин внимательно посмотрел на Демьяна. Он ему был нужен. Одному не справиться с такой трудной задачей. И как, по-твоему, это сделать? Тебе решать. Я только дал наводку. Но запомни, чем дольше будем тянуть, тем труднее решать вопросы. Сейчас они расслаблены, спят, но через пару часов придут сюда за своей долей. Не получится. Почему? удивленно спросил Валентин. Как только возьмем первого, остальные поднимутся. Нужен отвлекающий маневр. Это сделать нетрудно. Вон, видишь? Валентин посмотрел на дверь кабины летчиков. У них наверняка есть чем поживиться. Думаю, что все это неспроста. Может это какой-то эксперимент, и командир самолета все знает? Его надо заставить начать спуск, ведь есть крылья, рули высоты, а значит, может сесть. «Ты в этом уверен?» «Сам подумай. Самолет — не воздушный шарик. Не может вот так болтаться в воздухе. Даже если мы наведем порядок в салоне, надолго ли нам хватит запасов? День или два?» «Надо сажать самолет, а для этого заставить летчиков начать спуск». «Итак, мы с тобой к летчикам, а ты своих церберов направь на очищение салона. Пусть после охраняют проход. Если что, мы тут ни при чем». Эта идея Демьяну понравилась. Он ушел в салон и подозвал к себе Германа, что на земле работал водителем. К ним присоединился Артем, бывший учитель, и Дана, которая была вынуждена уволиться из органов после секс-скандала. Кабина летчиков. После первых часов, когда руки Конюхова тряслись, как после хорошего запоя, он стал отходить и смотреть на происходящее как на что-то неизбежное. В то же время второй пилот, Мельниченко, наоборот, с каждой минутой погружался в состояние депрессии. Он замкнулся, перестал разговаривать, обхватил плечи руками и раскачивался из стороны в сторону, бубнил про какой-то аттестат. «Да брось! Успокойся!» Но только одно это слово уже действовало на нервы второму пилоту. Он вздрогнул, можно было подумать, что его хлестнули прутом. Мельниченко на секунду перестал раскачиваться, повернул голову. От его взгляда Конихову стало не по себе. «Слушай, ты мужчина, возьми себя в руки!» «Мы что могли, то сделали. Теперь все в руках Бога». «Бога?» — удивленно спросил он. «Если тебе легче думать про судьбу, пусть она в этом виновата. Но ни ты, ни я ничего не можем с этим поделать». В этот момент в дверь постучали. «А вот и наш кофе пришел». Командир самолета встал и открыл дверь. «А где кофе?» «Сейчас сделаю». «Там ребята, что мне помогали, спрашивают, можно ли перекрыть воду в туалете, чтобы зря не расходовать». «Ты знаешь, как это сделать?» — спросил Конюхов у второго пилота. «Да, там вентиль, надо открыть панель». «Вот ты займись делом, сходи и закрой в обоих туалетах воду, а я сделаю объявление, что начинаем экономию». Все вышли из кабины. Конюхов взял наушники, повернул тумблер и включил громкую связь. «Дамы и господа». Хочу выразить вам благодарность за то, что вы поддерживаете друг друга в трудную минуту и соблюдаете порядок. Мы до сих пор не знаем, как долго пробудем в воздухе и когда нам удастся приземлиться. Поэтому в туалетах будет перекрыта вода. В дальнейшем три раза в день начнем выдавать по стакану воды. Надеюсь на ваше понимание. Спасибо. А что еще мог сказать Конюхов? Пообещать горячий ужин? Он уже все прокрутил в голове и знал, что завтра к вечеру, как бы он ни старался, но в салоне произойдет бунт. «Уже сейчас появились первые гвардейцы, которые взяли под контроль кухню и первый туалет, а значит, жди неприятностей». В дверь постучали. «Кто?» — словно он у себя дома спросил конюхов. «Кофе», — ответила Кристина, но он не поверил и посмотрел в глазок. Стюардесса стояла одна. Он открыл дверь и впустил ее в кабину. «Вот кофе. И еще я взяла несколько бутербродов и поднос с завтраком. Он мой, так и не перекусила» ты молодец постой сядь сейчас тебе лучше побыть тут ну и я там нет лучше побудь здесь унюхов чувствовал что вот вот что то произойдет может виной тому был взгляд валентина что стоял в проходе и контролировал кухню а может просто жизненный опыт там лиля сейчас он поднял трубку и соединился с кухней лиля да что то принести нет «Иди во второй салон и проверь, как там пассажиры. Посиди с ними, пусть видят, что их не бросили». «Да, хорошо», — ответила она и, загрузив тумбочку водой и пачками печенья, пошла в конец салона. «Все так плохо?» — садясь на место второго пилота, спросила Кристина. «Она ушла?» «Наверное, уже ушла». «Нет, я не о Лиле, а о твоей дочери». Он как-то стал случайным свидетелем, как Кристина разговаривала по телефону со своей матерью. «Я сам жалею, что потратил всю жизнь на небо. Чего мы добились? Лично я — ничего». Конюхов всегда был строгим, ответственным человеком, и поэтому этот разговор для него был какой-то отдушенный. «Вы все еще ее любите?» Кристина знала, да, впрочем, как и все знали, что пока он летал, его жена гуляла. Но все молчали, старались не влезать в чужую жизнь. Кто-то смеялся и строил рожки над головой командира, а кто-то сочувственно смотрел ему вслед а кто-то даже подумывал закрутить с ним интрижку, но побаивались отказа. «Я не знаю, как так произошло». Стюардесса отвернулась, у нее на глазах появились слезы. Она сразу вспомнила, как родила Свету и положила это маленькое барахтающееся тельце себе на живот. «Я хотела как лучше, чтобы в доме все было, чтобы она гордилась, кто ее мать». «Гордиться? Ты же показывала ее рисунки». «Да, но это было в начальных классах». Только и говорила, что мама — летчик, мама в небе, мама с ангелами. Не спала ночью, ждала, когда я прилечу с рейса. А потом забыла меня, словно я не существовала. Я... я же хотела... Кристина не выдержала и, как в юности, когда рассталась с Виктором, зарыдала. Конюхов не стал ее утешать. Да и ни к чему. Ей надо было только выплакаться, чтобы горечь, скопившаяся в душе, наконец выплеснулась наружу. Если признаться честно, ему самому хотелось зарыдать. Его жизнь стала бессмысленной после предательства жены и вот теперь сидел тут, между небом и землей, и не знал, то ли он уже умер или пока еще жив. «Извините, я пойду», — вытирая красные глаза, сказала Кристина и уже хотела встать, как в дверь громко постучали. «Сиди», — приказал Конюхов, понимая, что стучится не второй пилот и не Лиля, которую вовремя отправил в конец салона. Он надел наушники, включил громкую связь, чтобы говорить с теми, кто за дверью. «Я слушаю вас», — стараясь быть как можно спокойнее, произнес Конюхов. «Нам надо с вами поговорить!» «Говорите?» «Нет, мы хотим поговорить!» «Прошу, не долбитесь в дверь. Я не буду открывать. Это связано с безопасностью и правилами полета. Если вы хотите что-то сказать, выслушаю вас». Понюхов подошел, прислушался к возне за дверью. Он знал, что ее не вскрыть, ведь неспроста же она стоит. Металл может выдержать попадание пули от пистолета, не говоря уже про удары и желание ее взломать. Капитан прищурился и посмотрел в глазок. Сердце на мгновение остановилось. Увидел второго пилота, у которого из носа текла кровь. «Бунт!» — промелькнула мысль и, отойдя от двери, сел на свое место. В дверь еще какое-то время стучали, кричали и требовали срочно открыть, а потом наступила тишина. Кристина молча смотрела то на командира самолета, то на дверь. «Кажется, мы заблокированы». «Похоже на то!» Ответил он и, взяв уже остывающий кофе, сделал глоток.